Глава 20. Узнав про то, что Дима Шуллер, Костик обрадовался безмерно. «Так вот, куда ходит в свободные дни любимый. Вовсе не по бабам, а играть в карты. И воду в ванной включает, чтобы пообщаться с коллегами. И руки постоянно мажет супердорогим кремом для век не ради какой-то девки, а для того, чтобы пальцы лучше распознавали краб». Мелкие, практически невидимые и неощущаемые нормальным человеком наколки на картах. Предложение поработать на пару сначала его испугало. «Но я не умею так, как ты!» — промямлил Костик. «И не надо!» — улыбнулся Дима. «Я все сделаю сам, впрочем, ты научишься!» Любовник оказался прав. Через пару месяцев Костик освоил курс молодого бойца, а потом начал играть лучше учителя. Деньги потекли рекой. Костя съехал на свою квартиру, он танцевал в опсе и играл в карты. Жизнь налаживалась. Более того, Дима сам стал подталкивать сердечного друга жениться на Марине. В конце концов, Костя купил кольцо, не очень дорогое, и подарил его Марине со словами. «Ничего, я у родителей единственный сын. Либо мы помиримся, либо я наследство получу». Если бы только Костя мог предположить, каким трагическим последствиям приведет его решение. Буквально на следующий день после того, как Маринкину руку украсил перстенек, Косте заявился незнакомый мужик. Костик вернулся из клуба, вставил ключ в замочную скважину и услышал тихий шорох. Танцор в испуге обернулся. Возле него стоял парень самого бандитского вида. Кожаная куртка, спортивные штаны — Почти бритый череп, равнодушно холодные глаза и челюсти, мерно перемалывающие жвачку. Костя попятился. «Не боись», — хмыкнул уголовник. «Не трону! Меня Зинаида Геннадьевна послала с сообщением!» Костя обрадовался. «Ага, лёд тронулся. Мать решила мириться». «Входи», — улыбнулся он. Но парень не тронулся с места. «Значит так», — сурово заявил он. «Велено зарубить на носу, немедленно прекрати все отношения с Мариной и Димой. Мать в курсе твоих плясок вопси, отец пока не знает. Зинаида Геннадьевна просит передать. Если бросишь дурить и возвратишься домой, она тебя простит. Жену тебе приготовили, подурил и ладно». Вот тут Костик просто взбесился. «Сообщи Зинаиде Геннадьевне, — рявкнул он, — что я имею полное право распоряжаться собой». «Совершеннолетний уже!» «Значит, не поедешь домой?» «И не подумаю». «Ладно», — ухмыльнулся посланец. «С «Собой ты, безусловно, распоряжаться можешь, а другими...» «Не понял», — насторожился Костик. «Ты о чём?» Парень гадко ухмыльнулся. «Кто ж своего ребёнка обидит? Тебя и пальцем не тронут. А вот Марину с Димой просто уберут. Решат проблему, ясно?» Костик чуть не упал в обморок, когда понял, на что намекает бандит. «Я не хочу иметь с родителями ничего общего», — взвизгнул он. «Это моя жизнь. Какое право они имеют? Заткнись!» — прервал его бандит. «Лучше подумай, что с тобой Николай Петрович сделает, когда про клуб узнает. Не дури, езжай домой. Или простишься со своими, тьфу, друзьями навечно». Выплюнув последнюю фразу, парень вошел в лифт и был таков. Костик дрожащими руками запер дверь и навалился на косяк. Через полчаса он пришел в себя и решил, что мать его пугает. Но не станет же она на самом деле нанимать киллера. Просто нужно усвоить, назад в родительский дом дороги больше нет. Придется в этой жизни пробиваться самому. Пожив несколько месяцев самостоятельно, Костик отчетливо понял — Деньги – это очень хорошо. Приятно, когда можно снять с кредитки любую сумму, не задумываясь о том, как пополнить счет. Но быть свободным и не зависеть ни от кого – намного лучше. Если выбирать между богатством и свободой, Костя однозначно отвергает комфортное существование при родителях. Слишком дорогой ценой придется платить за возможность пользоваться отцовскими деньгами. Его заставят бросить Диму и работу в клубе, А Косте безумно нравилось выступать на сцене. Но ни мать, ни отец не станут мириться с тем, что их единственный сын участвует в шоу транссексуалов. «Значит, адью, дорогие предки! Проживем без вас!» Костик замолчал, схватил бутылку с минеральной водой и начал жадно пить. «Хорошо», — кивнула я, — «в твоей запутанной личной жизни мы разобрались. Очень интересно, конечно, поучительно, прямо роман». Но меня интересует совсем другое. Что вы взяли у Степана? Из-за какой такой штучки поубивали столько людей? Ты так и не поняла, — застонал Костик. Каким местом ты слушала? Прекрати хамить. Быстро рассказывай про Степана. Или не понимаешь, что являешься кандидатом на тот цвет Костя поставил пустую бутылку на пол и тихо сказал. Меня не тронут. Это почему? Мама никогда не причинит мне зла. «При тут она?» «Диму и Марину убили по её приказу», — прошептал Костик. «Я напрасно думал, что меня пугают. Видно, мать здорово разозлилась, раз на убийство. Хочет принудить меня приползти домой на коленях, только обломается. Теперь после такого ни за что. Всё, я им не сын». «Скорее всего, Зинаида тут ни при чём». «Кто же это сделал?» — нахмурился Костик. «Дед Мороз?» «Ну, подумай». Я попыталась заставить парня рассуждать логически. «Хорошо, Диму убили, потому что он был твоим любовником. Марину — за желание стать невесткой богатых людей. Но при тут Анжела, Андрей и Виктория Евгеньевна? С ними-то ты расписываться не собирался?» «Господи!» — заломил руки с длинными накладными ногтями мой собеседник. «Ясное дело! Мать решила лишить меня заработка!» «Небось, наняла детективов!» «Те раскопали, чем я занимаюсь, и теперь они меня, как волка, красными флажками обкладывают. Не удивлюсь, если меня и из клуба вытурят, но я не сдамся ни за что. Зря она это задумала, ох, зря! Никогда не прощу ей убийство Димки!» В его ярко накрашенных глазах заблестели слезы. «Ладно», — вздохнула я, — «а теперь попытайся вспомнить, что взяли у Степана». Костя пожал плечами. Сказал же, понятия не имею. Я в тот день за столом не сидел. Мы по очереди играли. То я с Димкой, то Андрюха. Того парня Андрей лохал. Я почувствовала, что теряю надежду помочь подруге. Неужели не представляешь, о чем идет речь? Ну, протянул Костя. Димка такой веселый мне вечером позвонил. Предложил, давай прикатывай. Костя кинулся на зов. Любовник радостно заявил. «Знаешь, Костян, скоро я столько бабок получу!» «Пенсионерок!» — хихикнул Костя. «Нет!» — серьезно ответил Дима. «Зеленых и хрустящих! И кто тебе их даст? Есть люди!» «А за что?» — Дима засмеялся. «Ты не поверишь, ни за что!» «Так не бывает!» — покачал головой Костя. «Про бесплатный сыр слышал?» Дима довольно усмехнулся. «Ну, все-таки кое-что сделать придется, сущую ерунду!» а пообещали мне за нее квартиру». «Ты же только что эту купил», — удивился Костик. «Фу», — сморщился Дима, — «это полный отстой. Я ее потому приобрел, что больше в съемных сараях жить не могу. Нет, у меня будут настоящие хоромы. Трехкомнатные в элитном доме в зеленом бору Слыхал про такой?» Костя кивнул. Рекламу видел на счетах. «Вот там и куплю. Очень скоро. Обманут тебя». — покачал головой Костя. — Делать-то что надо? Ты представляешь, в какую сумму может обойтись престижная квартира? Наверняка больше сотни тысяч долларов. Не боишься? — Ты видишь перед собой бессмертного Кощея, — довольно заявил Дима. — Меня бьют, а я словно мячик отскакиваю. Не боись, Костян. Скоро будем комнаты обставлять. Нам и на мебель дадут. Вот заживем. Ты в одной спальне, я в другой. «В третьей комнате телек смотрим». Костик несказанно обрадовался. «Значит, Дима любит его, но полюбопытствовал». «За что же все-таки такие бабки?» «Не бери в голову!» — улыбнулся Дима. «Ей-богу, ерунда! Штучку одну припрятать надо! Я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал, ясно?» Как Костик не пытался выведать у любовника в чем дело, тот только отшучивался. «Забудь, я рассказал лишь с одной целью. С тобой придется дней десять не встречаться. Еще подумаешь, что я тебе изменяю». Завел богатого бобра, который царские подарки делает. «Знаю, знаю, ты ревнивый котик». «Обмануть тебя», — гнул свою Костя. «А вот и нет». Они потрепались еще некоторое время, потом Дима воскликнул. «Не хотел говорить, да ладно. Я уже там был». «Где?» «В квартире». Какой? Нашей будущей в Зелёном Бору. Всё осмотрел. Такая красота, затараторил Дима. Там пять корпусов, мы в четвёртом будем жить. Комнаты огромные, холл, кухня, два туалета и ванных две. У каждого своя. Ну прикинь? Одно плохо. Что? Совершенно обалдев, спросил Костя. Номер у квартиры дьявольский 666, вздохнул Дима. Ерунда, неприятно пусть тебе другую купят», — засмеялся Костя, совершенно не поверивший услышанному. Дима покачал головой. «Не выйдет. Понимаешь, у этой квартиры уже есть хозяин. Ее просто на меня перепишут. Только никому не гугу, иначе плохо будет. Дело жутко секретное». Костя кивнул. «Ладно, но только...» «Ой, заткнись», — рассердился Дима. «Не зуди». Костик очень не любил ссориться с любовником и поэтому замолчал, но остался при своем мнении. «Степан тут ни при чем», — внушал он мне сейчас. «Хотя тоже стрёмное дело получилось». «Отчего ты решил, что к Степану все произошедшее не имеет отношения?» — поинтересовалась я. Костя схватил со стола парик и начал накручивать искусственные пряди на палец. «Я-то не очень во все шулерские дела вникал», Знал только, что Димка с Андрюхой не на себя работали. Над ними люди были. Они квартиру с бабкой организовали. Нам не так уж и много денег оставалось. Основной доход дальше утекал. Но на жизнь хватало, и мы кое-чего откладывали. Димка даже на однушку накопил. У нас четкий уговор был. Ничего не берем у лоха. Ни денег просто так, ни документов, ни золотишка, ни часов. Только то, что проиграл. «Мы же не бандиты, не гопники, а честные каталы». Я усмехнулась про себя. «Честный шулер. Замечательно звучит, не правда ли?» «С этим Степаном такая глупость вышла», — объяснял Дима. «Не свои он проиграл. Его с большими деньгами в Москву за товаром серьёзные люди прислали. Не знали, что он азартный игрок. Прямо больной при виде карт делается. Играть не умеет, а садится». «Ну и общипали мы его в два счёта». Степан вернулся назад в свой Харьков, всего-то ночь ехать, и упал в ноги к пахану. Тот возмутился и велел шестеркам быстро разобраться в ситуации. Клевреты постарались и раздобыли информацию, кто и где отнял тугрики у Степана. Они явились в салон и до смерти напугали Анджелу. Та кинулась к своим. Но инцидент был улажен мгновенно – Начальство Димы и Костика встретилось с украинским паханом. О чем они толковали, каким образом пришли к консенсусу, Костя, естественно, не знал. Им просто сказали «Дело улажено, работайте спокойно». Но за ломберный столик Константин больше не садился, потому что Диму убили. «Степан тут ни при чем», – толдычил Костя, терзая парик. «Но мне Анджела сказала». Костя поднял огромные, казавшиеся бездонными из-за густых накладных ресниц глаза. «Анджела дура! Полная и окончательная! Уж не знаю, что ей взбрело в голову. У нее в мозгу все словно в кривом зеркале искажается. Ведь объяснили ей, работаем дальше спокойно, так нет». В эту минуту дверь распахнулась, и появилось существо непонятного пола, одетое в блестящий костюм типа пижамы и обильно украшенное перьями. «Костяня!» – зачирикало оно. «Ты позвонил насчет грима?» «Потом!» «Нет, сейчас!» «Видишь, я занят!» «Костяня!» – заныло существо, подрагивая перьями. «Противный, гадкий! Жду весь день!» «Ну, разве трудно?» Костик тяжело вздохнул. «Извини», — сказал он мне, потом вытащил мобильный и заявил. «Телефонную книгу дома забыл. Если сохранился в памяти номер, то...» Внезапно я перестала воспринимать окружающее. Если сохранился в памяти номер. Перед глазами моментально возникла картина. Я лежу в коробе под матрацем и вижу в щель ноги в черных кроссовках с красными вставками и желтыми шнурками. Обувь для попугая. Ноги походили взад-вперед, потом послышалось пиканье и голос, сказавший «нет». Телефон у Виктории Евгеньевны такой же, как у нас. Старуха мертва, в квартире больше никого нет, трубкой не пользовались. Значит, в памяти обязательно должен остаться номер. Я могу узнать, куда звонила дама в черных кроссовках. Может, хоть это натолкнет меня на след. Едва дождавшись, когда блестящая пижама уйдет, я вцепилась в парня. «У тебя есть ключи от квартиры Виктории Евгеньевны?» «Да», — кивнул он. «Они у всех имелись. У Димки, Маринки, Андрюхи и меня. Только у Анжелы не было». «Давай». «Зачем?» «Ты хочешь наказать убийцу Димы». Костик замялся, потом сказал. «Ну, нет». «Почему?» «Зина моя мать. И хотя я никогда не прощу ей всего, но понимаешь, твои родители с этим делом ничего общего не имеют». Костя отшвырнул парик в угол. «О, Господи! Дай ключи! Немедленно! Я поймаю того, кто задушил Диму!» Костя вздрогнул, встал, подошел к стоящей в углу сумке и тут же ожил громкоговоритель, прикрепленный к стене. «Огонек, ты где? Уже выступление идет!» «Мама!» — взвизгнул Костя. «Я опаздываю!» Он моментально вытолкал меня в коридор и, схватив за руку, потащил вперед. Мы оказались перед пыльным бархатным занавесом, где-то сбоку одуряюще гремела музыка. Костя, на ходу влезший в майку и нацепивший растрепанный парик, подтолкнул меня влево. «Осторожно, там две ступеньки», — заботливо сказал он. «Сядь где-нибудь, посмотри, как я танцую, а потом я отдам тебе ключи и договорим». Я повиновалась и очутилась в гомонящем зале, где колыхался плотный сигаретный дым. Множество столиков, между которыми практически не осталось проходов, за ними широкая танцплощадка, а прямо передо мной круглая сцена с шестом. Оглядевшись, я увидела пустое кресло и села. Надеюсь, не вызову недоуменных вопросов. Официанты, хорошенькие мальчики, все как на подборку дрявые блондины, бегали по залу с полными подносами. На ногах у них было нечто, напоминавшее сандалии римских легионеров – «На мой взгляд, очень неудобная обувь. Я бы непременно упала и грохнула всю посуду. Вели мне кто-нибудь разносить еду в таких босоножках». Но мальчишки ловко управлялись. Я слегка струхнула. «Ну что делать женщине вместе, где собираются геи? Сейчас охрана выведет меня вон». Но потом, оглянувшись, увидела, что за столиками сидит много женщин. И успокоилась пыльный занавес раздвинулся, и на сцене появился Костик. Зрители затопали ногами, засвистели, застучали приборами о тарелке. Парень выглядел великолепно. Яркий свет рампы убил олеповатый грубый грим, и танцор стал похож на красивую молодую девушку. Двигался он ловко, в такт с музыкой, вульгарных движений не делал. «Мне стало интересно», каким образом Костик с бюстом, пришитым к кофточке, будет исполнять стриптиз.